Скоро вернулся юноша с вязанкой дров на плечах. Девушка встретила его в дверях, помогла освободиться от ножа и, взяв часть дров, подложила их в огонь. Затем она отошла с ним в сторонку. Он достал большой хлеб и кусок сыра, это, видимо, обрадовало. Принеся из огорода какие-то корень и овощи, она положила их в воду и поставила на огонь. Потом она снова взяла за свое рукоделие, а юноша ушел в огород поднялся принялся выкапывать корень. Когда он проработал так примерно час, она вышла к нему, и оба вернулись в дом. Старик тем временем сидел погруженный в задумчивость, но при их появлении приободрился, и они сели за трапезу. Она длилась недолго. Девушка опять стала прибирать в комнате, а старик вышел прогуляться на солнышке перед домом, опираясь на плечо юноши. Ничто не могло быть прекраснее контраста между этими двумя достойными людьми. Один был стар. Серебряное седеное и лицом, излучавшим доброжелательность и любовь, другой молодой был стройный гибок, и черты его отличались необычайной правильностью. Правда, глаза его выражали глубочайшую грусть и уныние. Старик вернулся в дом, а юноша, захватив орудие, но иные, чем утром, отправился в поле. Скоро стемнело. Но я, к своему крайнему удивлению, обнаружил, что жителям домика известен способ продлить день, зажигая свечи. Я обрадовался тому, что сумерки не положат конец удовольствию, которое я получал от созерцания своих соседей. Молодая девушка и ее сверстник провели вечер в различных занятиях, смысла которых я не понял. А старик снова взялся за певучий инструмент, восхитивший меня утром, когда он кончил... Юноша стал издавать какие-то монотонные звуки, не похожие ни на звуки инструмента старика, ни на пение птиц. Впоследствии я обнаружил, что он читал вслух, но тогда я еще не имел понятия о письменности. Ведь я некоторое время за этими занятиями, семейство погасило свет, и, как я понял, улегло спать. Глава двенадцатая Я лежал на соломе, но долго не мог уснуть. Я размышлял над впечатлениями дня. Более всего меня поразил кроткий вид этих людей. Я тянулся к ним и вместе с тем боялся их. Слишком хорошо запомнился мне прием, который оказали мне накануне жестокие поселяне. Я не знал, что предприму в дальнейшем, но пока решил потихоньку наблюдать за ними из своего укрытия, чтобы лучше понять мотивы их поведения. Утром обитатели хижины поднялись раньше солнца. Девушка принялась убирать и готовить пищу, а юноша сразу же после завтрака ушел из дому. Этот день прошел у них в тех же занятиях, что и предыдущий. Юноша неустанно трудился в поле, а девушка в доме. Старик, который, как я вскоре обнаружил, был слеп, проводил время за игрой на своем инструменте или в раздумьях. Ничто не могло сравниться с любовью и уважением, которые молодые поселяне выражали своему почтенному сожителю — Они оказывали ему бесчисленные знаки внимания, и он награждал их ласковыми улыбками. И все же они не были вполне счастливы. Юноши и девушка часто уединялись и плакали. Я не мог понять причины их горя, но оно меня глубоко печалило. Если страдают даже такие прекрасные создания, я уж не удивлялся тому, что несчастен я, жалкий и одинокий. Но почему несчастны эти кроткие люди? У них отличный дом, таким, по крайней мере, он мне оказался, и всяческая роскошь, огонь, чтобы согреваться в стужу, вкусная пища для утоления голода и отличная одежда, но главное ⁇ общество друг друга, ежедневные беседы, обмен ласковыми, и нежными взглядами. Что же означали их слезы? И действительно ли они выражали страдания.